Глава 43. Кейт. «Провожу Боба в гостиную. Раньше мы считали эту комнату убежищем от всех напастей, однако теперь многое изменилось. Сосредоточься, Кейт. Мы устраиваемся лицом друг к другу, и я бросаю на кофейный столик настоящее завещание Джона. Мне по-прежнему не нравится выражение лица старого друга, однако отступать некуда». Наверняка Боб это тоже понимает. Одно знаю точно. Джон, за которым я была замужем, с которым построила компанию, Джон, отец Эшлин, никогда так не поступил бы. Вот его завещание. Единственное. Я хлопаю ладонью по документу, и Боб подскакивает на диване. Он никогда не был у этого нотариуса и знать не знал никакого Джорджа Прайса. «Надумай, Джон, изменить завещание, воспользовался бы твоими услугами». «Согласен. Кстати, есть кое-что еще». Боб, покачивая головой, кладет на столик подделку. «Завещание прошло государственную регистрацию за неделю до смерти Джона». «За неделю? Что это значит?» «Я кутаюсь в кардиган, пытаясь защититься от внезапно накатившего озноба». «Выглядит подозрительно». Они регистрируют новое завещание, включив в него оговорку о недопустимости оспаривания. Все шито-крыто, и надо же, неделю спустя Джон скоропостижно умирает. Боб встает и начинает мерить шагами комнату, пока я пытаюсь осмыслить его слова. «О, Господи!» Откидываюсь на диване, хватаясь за сердце. «Ты считаешь, что она...» Боб останавливается прямо передо мной. Его костюм помят, волосы взъерошены, а под глазами, словно вечерние тени, залегли темные круги. От нее можно ожидать чего угодно. «О, нет, Боб!» — дрожащим голосом бормочу я. Сроки говорят сами за себя. Они могли зарегистрировать завещание, а потом составить план, как убрать Джона. Боб смотрит на меня я невольно прикрываю рот ладонью. Время приостанавливается, и Боб движется будто в замедленной съемке. «Тишь, убийца?» Он кивает, не сводя с меня глаз. «Это уже не шутки». «Ты серьезно?» — выдавливаю я, и слова медленно плывут между нами. Боюсь, такой вариант вполне возможен. Я потрясена. «Неужели Тишь убила Джона?» «Боб, прости, я оставлю тебя на минутку». Выхожу из комнаты и бегу к себе в спальню. Еще три года назад она была супружеской. Сажусь на ту сторону кровати, где спал бывший муж, и пытаюсь представить себе вечер его последнего дня на земле. Заставляю себя увидеть Тиш, замышляющую убить Джона. «Ох, Джон, если б ты мог рассказать, что случилось в тот вечер». Хотя «А разве он уже не рассказал?» Последний раз Джон разговаривал со мной, отправив голосовое сообщение. «Вот только я уже спала, а пока спала, он умер». Сообщение я прослушала на следующее утро и больше его не открывала. Тянусь за телефоном, нажимаю на символ голосовой почты и слушаю его последние слова. Сразу после смерти Джона Я ничего особенного в его послании не нашла. Зато теперь, зная дату регистрации и завещания, невероятно. Падаю на кровать, прижимая к груди телефон. Теперь понятно, что произошло. Речь Джона в последнем сообщении перед смертью вовсе не пьяный бред. Он говорил, как человек, которого накачали наркотиками. В этом нет никаких сомнений. Надо срочно сказать Бобу. Я медленно поднимаюсь и некоторое время стою на ватных ногах. Затем тороплюсь в гостиную. Боб все так же сидит на диване. Прости, что расстроил. «Боже мой, Боб! Как хорошо, что ты сопоставил сроки! По-моему, ты прав. Не поверишь, но у меня есть доказательства твоей правоты. Голосовое сообщение от Джона. Оно пришло в ночь его смерти. Однако тогда я ничего не заподозрила». «Знаешь, мы все держали кулачки в надежде, что вы снова сойдетесь». Старый друг качает головой. «Я заметил, что вы опять стали общаться». «Да, мы наладили контакт». «Я знал, что так будет». «Приятно осознавать, что за нас переживали». «Ах, Боб, старый романтик». Джон писал мне в ту ночь жалобные СМСки. Хотел вернуться, не мог поверить, что она вынудила его уйти с вечеринки, посвященной выходу ивент на биржу. Говорил, что останется лишь пережить вечер субботы. Домой он собирался в воскресенье. Так вот, когда Тиш принесла Маргариту, Джон решил напиться. «Я сделал бы то же самое», — бормочет Боб. Потом он позвонил, но я уже спала, и звонок провалился в голосовую почту. Джон говорил очень неразборчиво, Однако я переслушала сообщение еще раз. «Теперь, когда мы знаем о поддельном завещании, это звучит страшно», — закрываю лицо ладонями. «Как же я не сообразила тогда, что его надо срочно спасать!» «Ты не удалила переписку?» — Боб кладет руку мне на плечо. «Сможешь воспроизвести голосовое сообщение?» «Могу». Я отдаю Бобу телефон и показываю ему наш диалог. Старый юрист рассматривает селфи Джона с Маргаритой, видит его сообщение «Твое здоровье». И читает мой ответ. Выглядит аппетитно. Наконец он доходит до последнего сообщения. «На вкус ужасно, но я стараюсь хорошенько надраться. Похоже, у меня получается». «Печально, однако бездоказательно», — Боб качает головой. «Я сначала тоже не придала его словам значения». «Зато теперь, когда ты обратил мое внимание на дату завещания...» Открываю голосовую почту от Джона. Скорее всего, это его последние слова перед смертью. Включаю динамик телефона, и у меня становится горько во рту. Мы с Бобом стоим бок о бок, а чужой голос Джона обращается к нам из могилы. «Слушай, эм, я тут и правда серьезно надрался, но...»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 Никто не знает его лучше меня. Боже, она его отравила. Подделала завещание, а потом убила Джона. Меня все трясет. Настолько внезапно прозрение. А я не ответила на его последний звонок. Не вини себя. Откуда ты знала, что задумала Тиш? Все выглядело так, словно они сорвались на романтический уикенд. Нам всем следовало попытаться остановить Джона. Еще до того, как он женился на Тиш. И никто не взял на себя ответственность, соглашаюсь я. А теперь он мертв. Джон говорил так печально. Он и вправду был сильно пьян, — бормочет Боб, разглядывая свои руки. Нет, он положительно меня бесит. Я лучше всех знаю, как разговаривает Джон под хмельком. И еще раз повторю, на записи у него настолько невнятный голос, что сразу видно, ему плохо. Не сомневаюсь, она с ним что-то сделала, и ты это понимаешь. Отворачиваюсь от Боба, бреду на кухню и разливаю вино. Возвращаюсь, усаживаюсь напротив и вручаю ему бокал. Попробуем в последний раз. Итак, завещание — явная подделка. Джон любил Эшлин больше жизни, однако лишил ее наследства. Завещание зарегистрировано за неделю до его внезапной смерти и оставляет все совершенно другому человеку. Вряд ли это совпадение. Это убийство, Боб. Мой голос дрожит. Наверное, все таки смерть бывшего мужа для меня большое горе. Ужасно погибнуть от руки молодой жены. Я судорожно вздыхаю, и Боб вскакивает с дивана. Кейт. Ты должна знать, что суд не примет голосовые сообщения в качестве доказательства. Согласен с тобой. Тиш причастна к смерти Джона. Поэтому я и рассказал тебе о дате регистрации завещания. Вот это другое дело. Что мы можем предпринять? Я встаю. Команда готова к атаке. Выдвинем против Тиш обвинение в подделке завещания. Шансы на быстрое решение в твою пользу и в пользу компании неплохие. «И на акциях это скажется положительно», — говорит Боб. «Годится. Давай в первую очередь опротестуем подделку». Складки на лице Боба разглаживаются. «Старый юрист боится, тишь. Ему проще работать с документами». «Ну и отлично. Разберусь с ней сама». «Необходимо доказать, что Джон никогда не написал бы подобного завещания. Мы соберем самые мелкие факты» чтобы представить стройную версию в суд по делам о наследстве. Забираю фальшивку со столика и вновь перечитываю текст. Здесь ничего не говорится о должности, которую Тиш займет в компании. Никаких упоминаний о двух президентах. Верно. Перевожу дух, пытаясь успокоиться. Как же мне не винить Джона? Влюбился в женщину, которая его убила. А теперь... Она претендует на мою компанию. Знаешь, я читала, что фальшивые завещания сложно оспорить, а ведь они встречаются совсем нередко. Элементарный поиск в интернете выдает, что в подобном мошенничестве обычно замешаны исполнитель завещания, родственники, вторая жена, или их поверенные, Джордж Прайс. Главный признак — кардинальные изменения в завещании. Что уж говорить о совершенно новом документе. Все источники подтверждают, что доказать подделку в суде очень непросто. Потрясающе. Не переживай, Бо подкашливается. У нас в конторе целая команда адвокатов по таким делам. Поверенный Тиш уже уведомил нас, и мы готовим возражение. Кстати о поверенном. Как думаешь, был Прайс в Теллуриде в тот день, когда умер Джон? Не он ли помог Тиш организовать преступление? Вопрос интересный. Однако вряд ли нам удастся доказать причастность Прайса. Боб опускается в кресло. Как знать. От него можно ожидать чего угодно. Тот еще фрукт. Имеет небольшую практику в восточном Кентуке. Похоже, его контора дышит на ладан. Он дядя Тиш. Во всяком случае, так мне сегодня сказала их администратор. Я займусь этим вопросом. Сейчас главное доказать, что подпись на завещании — фальшивка. У нас есть образцы на контрактах и на настоящем завещании. Срочно обращайся в суд, чтобы получить доступ к регистрационной книге нотариуса. «Кто-то сыграл роль Джона», — настаиваю я. «Я уже нанял экспертов. Скорее всего, Прайс просто скачал завещание из интернета», — размышляет Боб. Так или иначе, мы их переиграем. Я улыбаюсь. В чем в чем, а в этом сомневаться не приходится. Может, Тиш и сойдет за умную в уличной компании, однако в бизнесе она полный ноль. Она мне за все заплатит. Боб вытирает пот со лба. Эшлин — прямая наследница и должна была получить часть имущества по завещанию. Однако ей не досталось ничего, Так что заявление лучше готовить от ее имени. Вот это уже деловой разговор. Подадим гражданский иск в суд по наследственным делам. По законам о Огайо твоя дочь считается уполномоченным лицом. Боб мнется у входной двери. Я не против попытки доказать, что Тиш убила Джона. Однако начать следует с гражданского иска. Мне потребуется подпись Эшлин на исковом заявлении. Чем раньше, тем лучше. Подготовишь документы, направь их сюда курьером. Эшлин подпишет, как только появится дома. Она ведь тоже с по горло этой тишь и полностью в курсе дела. С другой стороны, интересно, считает ли дочь убийцы эту женщину? Согласится ли со мной? Ведь Тиш и в самом деле убийца. Стоит лишь посмотреть на хронологию событий. Боб снова начинает ходить по комнате, Кому-то звонит, наконец опускает телефон в карман и объявляет. Бумаги пришлют в течение часа. Возвращаюсь на кухню, Боб идет следом. Я просто ошеломлена. Тишь отравила Джона. Как может один человек убить другого? Каким же чудовищем надо быть, чтобы свести в могилу мужа в надежде получить деньги? Почему бы просто не подать на развод? Должно быть, она была ослеплена ненавистью. знакомое чувство. Воображение услужливо рисует сцену на террасе пентхауза в Тиллуриде, откуда бывший муж отправил мне фотографию с графином Маргариты, и я сглатываю комок в горле. Джон и не подозревал, что молодая жена замыслила убить его в тот вечер. Да, вкус напитка показался ему странным, И все же он не стал отказываться от коктейля. Так хотел забыться. «Ох, Джон, что же ты наделал? Какой страшной смертью умер!» Я смахиваю слезу. «Ты в порядке?» «Как же до меня не дошло, что тишь способна на такое!» Джон звонил мне перед смертью, испуганный, одинокий, умирающий. «О, Боже, Боже!» И все-таки кое-что я знаю наверняка. У них с Тиш все было кончено. Вот только она опередила Джона. Трясу головой, пытаясь осознать. Все, что случилось, — не выдумки. И ничего не докажешь, если Тиш не признается сама. Тела ведь нет. Я справлюсь. Все наладится, как только суд признает завещание недействительным. Жду не дождусь, когда подадим иск. Дело за Эшлин, напоминает Боб. Смотрю на часы, и тут же раздается звонок от дочери. Легка на помине. Привет, милая, ты мне срочно нужна, сразу говорю я в трубку. Мам, я попала в аварию, но все хорошо. Несколько синяков и, похоже, перелом руки. До меня не сразу доходит смысл ее слов. Господи, что стряслось? Где ты? «С моей дочерью ничего случиться не может. В ней вся моя жизнь». «У торгового центра на лейн Веню», сквозь слезы отвечает Эшлин. «Машина в хлам. Меня везет домой мистер Брикс, начальник полицейского участка. Через несколько минут подъедем». «Подожди, а как это произошло?» кричу я в трубку, однако дочь уже отключилась. Голова идет кругом, а сердце колотится так, Что подпрыгивает до глотки. Я задыхаюсь, но, держась за сердце, приказываю себе успокоиться. Жизнь в любую секунду может развернуться на 360 градусов, и такое случается сплошь и рядом. Возношу короткую молитву: Слава Богу, травмы незначительны. Что случилось? спрашивает Боб. Эшлин попала в аварию, но вроде бы все обошлось. Не представляю, как ее угораздило. Рассказываю я на ходу, пока мы торопимся к двери. Она ведь разбила свою первую машину, строчила сообщение за рулем. Если снова взялась за старое, ей не сдобровать».